Что бы там они сами не думали, на этот счет Мейбл была уверена, что Джим ни за что не стал бы возражать. Кому как не ей знать это, ведь она в конце концов его родная тетка. Когда утреннее солнце раскалило воздух, гаишный ключ Майка намертво застрял где-то в глубине двигателя. Майк слишком резко повернул его и ободрал кожу на тыльной стороне ладони. Продезинфицировав рану и перевязав руку винтом, он предпринял вторую тщетную попытку вытащить гаешный ключ. Затем, чертыхнувшись, отошел от автомобиля. Выражение его лица было спокойно презрительным, как будто своим презрением он пытался заставить машину подчиниться его воле. Все утро Майк совершал одну ошибку за другой, и вот теперь никак не может вытащить чертов ключ. Но это, конечно же, случилось вовсе не по его вине. Если на то пошло, подумал он, то виновата Джулия. Как можно сосредоточиться на работе, когда из головы не идет ее свидание с Ричардом? Ее замечательное свидание. Да что, думал Майк, в нем было такого восхитительного? Что она имела в виду под замечательным? Майк знал, что есть только один способ выяснить это, но сама мысль о нем пугала его. Однако разве есть иной выбор? Он ведь не может вернуться в салон и спросить Мейбл, особенно когда там находится Джулия. Не остается ничего другого, как обратиться за советом к Генри. «Генри — добрый, славный старший брат». «Все правильно», — подумал Майк. «Генри мог бы и раньше сказать ему, но нет, придется его расспрашивать. Генри прекрасно знал, что делает, когда оборвал разговор. Он хочет, чтобы Майк пришел к нему и стал умолять рассказать все». «Вернее, не пришел, а приполз». «Нет, братишка, не сейчас. На сей раз у тебя ничего не выйдет», — решил Майк. «Я тебя перехитрю, так что даже не надейся, дружище». Он снова засунул руку внутрь автомобиля и попытался извлечь злополучный ключ. Безрезультатно. Майк оглянулся через плечо и подумал, что, пожалуй, стоит попробовать подцепить ключ отверткой, воспользовавшись ею как рычагом. Он так и сделал, и тут отвертка выскользнула из его руки. «Да, просто замечательно!» Майк протянул руку за отверткой, но она скользнула еще ниже и глубже, совсем как мячик в автомате для игры в пинбол. Майк еще ниже склонился над двигателем, однако, несмотря на то, что знал все о его устройстве, вдруг понял, что абсолютно не представляет себе, куда могла попасть отвертка. От удивления Майк даже моргнул — Здорово, — подумал он, — дожили. Гаечный ключ безнадежно застрял, отвертка ухнула в какую-то черную машинную дыру, а он до сих пор ничего толком так и не успел сделать. Если все и дальше пойдет в том же духе, придется отправлять новый заказ Блейну Саттеру, местному дилеру фирмы, срочная доставка запчастей. Нужно обязательно поговорить с Генри. Это единственный выход. Черт побери. Майк взял тряпку и направился к дверям мастерской, на ходу вытирая руки. Конечно, неприятно, что придется обратиться к Генри. Следует придумать, как похитрее скрыть свои истинные намерения. Главное — не показать брату свой интерес к Джулии. Лучше всего, если возможно дождаться момента, когда тема всплывет сама собой. Его брат обожает такие ситуации, он, скорее всего, все утро готовил свои ехидные замечания». Еще немного поразмыслив, Майк заглянул в офис. Генри сидел за заваленным бумагами письменным столом и говорил по телефону. Прямо перед ним стояли пакет с пончиками и банка пепси-колы. У Генри в столе всегда было припрятано что-то съестное, помогавшее поддерживать бренную плоть после здоровых диетических блюд, которыми его упорно подчевала Эмма. Как только Генри положил трубку, Майк опустился на стоявший напротив стул. «Я сейчас разговаривал с дилером из Джексонвилла», — пояснил Генри. «Они не смогут доставить нам на следующей неделе переключатель, который тебе нужен для Вольво. Напомни мне, чтобы я перезвонил Ивлену, договорились?» «Конечно», — ответил Майк. Но о чем задумался, братишка?» Генри, конечно же, понял, о чем. Выражение лица Майка говорило об этом красноречивее всяких слов. Хотя Генри мог сразу рассказать брату о том, что ему поведала Мейбл, он предпочел воздержаться. «Знаешь, Генри, — начал Майк, — я тут подумал, о чем же? Видишь ли, я подумал о том, что, может, стоит снова ходить вместе с вами в церковь. Генри потер подбородок, оригинальное начало. Тебе оно не поможет, но действительно оригинально. В самом деле, — осведомился он, пряча улыбку, — я давно уже не был в церкви. — Пожалуй, ты прав, кивнул Генри. Встретимся там или мне заехать за тобой? Я пока еще не решил. И прежде хотел бы узнать у тебя, что представляет собой новый священник. То есть я имею в виду, что говорят о его проповедях. После службы прихожане обмениваются мнениями. Иногда. И наверняка обсуждают проповеди. — Конечно. Вот самое узнаешь в воскресенье. Мы будем там в девять часов. — В девять? — «Отлично, замечательно!» Майк кивнул, немного помолчал, а затем продолжил. «А вот, например, что говорили в минувшее воскресенье после службы?» «Ну-ка, ну-ка!» — Генри на мгновение задумался. «Точно я не помню. После церковной службы я разговаривал с Мейбл. Майк внутренне улыбнулся. «Все идет, как он и запланировал. Он просто виртуоз обмана. С Мейбл? Генри потянулся за пончиком, откусив от него, откинулся на спинку стула и, жуя, заговорил. «Именно. Обычно она бывает в церкви раньше, приходит на более раннюю службу, но в тот раз, видимо, опоздал. Мы с ней довольно долго болтали, и она мне рассказала много интересного». На какое-то время он замолчал и, для пущего эффекта, задрав голову, стал пересчитывать дырочки в потолочных плитках. Затем принялся раскачиваться на стуле. Но ты же ничего не хотел слышать об этом. Мы всего лишь поговорили о последнем свидании Джулии, а ты мне сам сказал, что тебе это не интересно. Так за тобой заехать в воскресенье? Поняв, что его замысел разбился вдребезги, Майк встал, тщетно пытаясь скрыть разочарование. Понимаешь? Но если ты, конечно, не передумал, Майк побледнел. Вообще-то я...